Глава сорок третья «Высочество!» — сквозь сон услышала я осторожный призыв. «Высочество, вставай!» — прозвучало уже более настойчиво. «Эй, королевская засоня! А ну-ка просыпайся, кому говорю!» Развалилась она. «Легка спать на закате! Уже наверняка выспалась!» «Не смей так разговаривать с моей госпожой!» — зашипела на него Аша. А я с ней разве разговариваю? Я, считай, сам с собой беседую. Она вообще меня не слышит. «Слышу я», — буркнула в ответ. Разлепив глаза, я увидела, что в комнате царит предрассветная мгла. Еще даже солнце не встало, а меня уже будет. «Так вставай, раз слышишь», — приказал Маргус. «Герцог уже поднялся, ждет тебя. Вам нельзя опаздывать». После этой фразы я вдруг резко проснулась. Распахнула глаза, и сна ни в одном из них не нашлось. Что он задумал? Я резко села на постели и практически нос к носу столкнулась с мордой Маргуса. Тот обескураженно метнул взгляд в сторону. «А я почем знаю?» — попытался отвертеться он. «Но я-то вижу, что это ложь». «Ты знаешь», — сверкнула глазами я. «Я не...» — начал было он. Но неожиданно Аша запрыгнула на кровать, и вклинилась между нами. «Маргус», — произнесла она, заглядывая в огромные глаза зверя. Аша на фоне этого огромного зверя такая крошечная, но он испуганно прижал уши к голове. «Ты знаешь, что твой хозяин уготовил Жизель?» — удивительно проникновенно спросила она. Но замялся зверь и растерянно отвел взгляд. «Я слышал лишь края муха и видел лишь украдкой». Маргус, Аша положила свою крошечную лапку на огромную лапищу зверя. Скажи мне. Наш допрашиваемый издал сокрушенный выдох, давая понять, что сдается. Я знаю, что вчера Эйден около часа провел в храме про матери, сознался он. Пф! фыркнула Аша. Да твой хозяин к ней бегает молиться чаще, чем любая прислужница. «Неправда», — возмутился фамильяр герцога. «Он посещает храм для молитвы лишь по праздникам, а в рабочее время так и вовсе его не бывает там». «Тогда что он делал там вчера?» — спросила Аша. Но я и так уже догадалась. «Договаривался о суде», — ответила я вместо Маргуса. Оба фамильяра обратили на меня свои изумленные взоры. «Сегодня меня будут судить», — произнесла я, и с трудом сглотнула вязкую слюну. «Возможно», — тихо отозвался Маргус. «Я должна была раньше догадаться». Закрыв глаза, сделала глубокий вдох и приказала себе встать с кровати. «Как бы там ни было, но к смерти меня не приговорят». «Наверное. Скорее всего. Может быть». «Не приговорят. Он не позволит», — мысленно ответила я на все свои страхи и сомнения. На душе сразу стало спокойно, будто я обрела почву под ногами. Необратима лишь смерть, а Эйден ее не допустит. Я верю ему. Не для того он меня выхаживал, чтобы отдать на казнь. На стульчике у кровати я увидела сверток. Вчера вечером его точно здесь не было. Герцог заходил ко мне. Отрывисто поинтересовалась я, хотя и так все ясно. Этот сверток ведь не по воздуху сюда приплыл. «Он просил передать, чтобы ты это надела, Высочество», — озвучил Маргус. «Надела? То есть вот эта льняная тонкая материя — одежда?» Я развернула сверток и хмыкнула. «Ну да, одежда. Ритуальное платье, если быть точнее. Именно в них проводят ритуалы в стенах храмов. Не только в Империи драконов, но и во многих других культурах тоже. Пришлось надевать». К моему удивлению, платье село как влитое. К нему прилагался пояс, которым я подвязалась. Повернув голову, поймала удивленный взгляд модницы Аши. Представляю, какие эмоции она сейчас испытывает. С тех пор, как в моей жизни появился фамильяр, она тщательно следит за тем, в каком виде я выхожу в свет. «Ужасно, да?» — вздохнула я, обращаясь к ней. «Ну?» — протянула фамильяр, не сводя глаз с льняной ткани. «Не так плохо, как я думала вначале», — удивила меня Аша. «Не поняла», — в ступор впала я. «Этот наряд подчеркивает естественную красоту вашего тела, Вашего высочество», — самым важным видом ответила кошка. «Как бы странно не было это признавать, но в этом платье вы выглядите очень беззащитной». С трудом подобрала она слово. «И нежной, и безумно сексуальной», — огорошила она меня. «Должно быть так и задумано, ведь перед богами мы предстаём такими, какие мы есть. Очень интересное платье, Ваше Высочество», — подытужила Аша. Повисло неловкое молчание. «Сексуальной?» все таки уточнила я». «Безусловно», — поддакнул Маргус и активно закивал. «Вот только его мнения здесь не хватает». «Так и хочется заглянуть под юбку», — выдал он, и тут уж я не выдержала. Схватила подушку с кровати и запустила прямо в наглую звериную морду. «Да я же комплимент сделать хотел», — обиженно воскликнул он. «Оставь такие комплименты для кого-нибудь другого», — отрезала я и гордо зашагала в сторону выхода. Герцог ждал меня внизу, у лестницы. Положив руку на перила, я спустилась с прямой спиной и гордо поднятой головой. Эйден усмехнулся. «Спасибо, что надела ритуальное платье», — произнес он вместо приветствия. «Тебе очень идет». «Куда мы отправимся?» — спросила я, хоть и так знаю ответ. Остановившись в паре ступенек от него, Я вдруг поняла, что мне неловко смотреть ему в глаза. В последнюю нашу встречу мы поссорились, а он ведет себя так, словно ничего не произошло. В храм про матери, с улыбкой ответил Эйден, Не бойся, тебе ничего не будет угрожать. Весьма своевременное уточнение, хмыкнула я. Эля, неожиданно герцог взял меня за руку, и я вздрогнула. Горячие пальцы обожгли, но в то же время это оказалось так приятно. То, что произошло, начал он и нервно облизнул губы. «Поступок Полкана и приказ моего отца — это выпад в мою сторону. Я хочу, чтобы ты это поняла. Через тебя пытаются воздействовать на меня. Прости, что допустил ситуацию, из-за которой ты пострадала. Прежде такого не случалось, и я не предусмотрел, что отец решит действовать так открыто». «Почему у меня такое чувство, что вы решили ему отомстить?» спросила я, сглотнув. «Зачем?» — спросила об этом. Слова сами вырвались, я даже не успела их обдумать. «Не отомстить, Эля, а расставить все на свои места», — загадочно ответил Эйден и потянул меня к выходу. У двери накинул мне на плечи темный непроницаемый плащ, еще и сам накрыл голову капюшоном, натянув его до самых глаз. Герцог взял меня за руку, и я сжала его сильную ладонь в ответ. На секунду Эйден замер и вдруг погладил мою руку большим пальцем. «Не бойся», — негромко попросил он, Все будет хорошо». Мы вышли на улицу в молчании. Там нас уже ждет экипаж. Герцог открыл передо мной дверь, подал руку и помог взобраться по ступенькам в салон. Затем сел напротив меня и закрыл дверь. Кучер уже знал, куда мы направимся, потому что без лишних указаний тронулся в путь. Солнце все еще не взошло, город спит, и лишь наш экипаж нарушает сонную идиллию. Кругом тишина. Я увидела храм в окошке экипажа и поразилась его ночной красоте. Подсвеченный с разных сторон, он напоминает величественный дворец, белоснежный, с позолоченными куполами и большой двенадцатиконечной звездой перед главным входом. Впечатляющее зрелище. Экипаж остановился перед главным входом. Герцог вышел первым и вновь галантно подал мне руку. Он не только помог мне спуститься, но и постарался закрыть собой, словно за нами может кто-то наблюдать. И снова он взял меня за руку, за всю дорогу не проронив ни слова. «Светлого утра, ваша светлость!» У порога нас встретила жрица. Ее голос показался мне смутно знакомым. Увидев мое лицо из-под капюшона, Она едва заметно улыбнулась. «И вам, светлого дня, миледи!» В её тоне нет и намёка на неприязнь. Я невольно улыбнулась ей в ответ и кивнула в знак приветствия. «Проходите, у нас все готово». В храме царит удивительная атмосфера. Никакой мрачности и тяжести. Всюду приятный теплый свет. Я будто не на суд явилась, а на праздничную молитву. Вот уж точно, храм света. Нужно постараться, чтобы найти здесь темный угол». «Ваша светлость, простите, но вам нельзя на церемонию», внезапно произнесла жрица, когда мы подошли к большим дубовым дверям. «Почему?» Такой поворот явно не понравился Эйдену. Он рассчитывал услышать все, что будет происходить на суде, а может даже и поучаствовать. «Такова воля богини?» — удивила меня жрица. «Но...» — хотел было возразить герцог, Но эта удивительная женщина без раздумий перебила сына Императора. Ее воля неоспорима!» — отрезала она железным тоном. Эйден мгновенно выпрямился. Пока он не опомнился, она схватила меня за руку и потянула в зал. Последнее, что я увидела перед тем, как захлопнулись двери, — растерянное лицо герцога, беспомощно ловящего ртом воздух. Я ощутила себя отрезанной от всего мира. «Если уж самому Аренскому сюда нельзя, то это означает, что я полностью во власти жриц». Кстати, о них. Зал суда представляет из себя небольшую комнату, залитую белым светом. В ее центре по кругу выстроились 12 женщин в белоснежных балахонах. Капюшоны скрывают их лица, а потому они кажутся одинаковыми бездушными статуями. Даже не шевелятся. Проходите, тетя, не бойся!» Прозвучал мягкий голос главной жрицы. Она сама расстегнула мой плащ и забрала его, оставив меня в льняном ритуальном платье. Я сразу поняла, о чем она говорит. В центре круга виднеется темная точка, которая явно ждет только меня. В любом случае не убьют, сказала я себе и зашагала к кругу. Будь что будет. Стоило мне встать на темную точку в центре как окружающее пространство незримо изменилось. Свет засиял еще ярче, и я физически ощутила, как он проходит сквозь меня. Это такое странное, очень необычное ощущение. На несколько секунд я почувствовала себя стеклянной. И вдруг мне стало очень легко. Словно с души сбросили тяжелый груз, который я носила в себе долгое время. Я вдохнула воздух, и эта легкость заполнила меня всю без остатка, Свет вокруг стал таким ярким, что женские фигуры вокруг меня угадываются с трудом. «Дитя, как твое имя?» — прозвучал сверху приятный женский голос. «Жизель», — ответила я без сомнений. «Жизель, ты чувствуешь тяжесть?» Этот вопрос меня удивил. «Нет», — ответила я и улыбнулась. «Мне очень легко». «Вот как?» — голос тоже удивился. «Ты стоишь перед ликом про матери, дитя. Расскажи о своих проступках. Ничего не скрывай. Это ты украла сердце из храма?» В голосе совсем нет упрека или злости, но улыбка на моих губах начала гаснуть. «Нет, я его не крала», — с легким сердцем произнесла я. На несколько секунд женский голос умолк, явно удивленный услышанным. «А как же оно попало к тебе в карман?» «Голосу явно интересно услышать, что же у нас там произошло». Я рассказала все, как было. К моему приятному удивлению, мне ничего не помешало и нигде не закололо. Слова даются легко, без малейшего сопротивления. «Меня собираются выдать замуж за опасного человека», — произнесла я. Отец уже подписал договор о помолвке. Я сбежала из дома, хоть выходить в город без охраны мне было запрещено. Там я столкнулась с девушкой в плаще такого же цвета, как у меня. Я думаю, что именно она подбросила мне камень». «Ты видела ее лицо?» — заинтересованно спросил женский голос. «Нет», — покачала головой я. Встреча с герцогом мало интересовала суд. Я описала ее в общих чертах, но невидимая судья вдруг спросила. «Что за браслет на твоей руке? Я давно не видела таких». «Герцог Аренский надел на меня рабский браслет, чтобы я не сбежала от него», — признала я. «Ты осознаешь, в чем обвиняешь его, Жизель?» Голос интонации призвал меня осторожнее выбирать выражение. «Я не обвиняю», — поправила я. «Он сделал это в целях безопасности. Так как меня обвиняют в воровстве, он опасался, что на меня могут напасть или что я решу сбежать». «Герцог Аренский склонял тебя к чему-либо, чего ты не желала?» — уточнил голос со странной интонацией. «Да, заставил убираться в его доме», — буркнула я в ответ. Мне показалось, что я услышала тихий смешок. «Желаешь ли ты сознаться в каких-либо преступлениях?» — прозвучал неожиданный вопрос. «Я...» — запнулась я. «Я сбежала из дома и предала отца», — созналась я не отправила ему ни одной весточки из страха перед предстоящей свадьбой. Несколько минут в зале царила тишина. Не могу сказать, что она была напряженной. Напротив, это были легкие и приятные минуты, в течение которых я смогла насладиться светом, заливающим все вокруг. Он дарит невероятное ощущение блаженства, счастья и невесомости. Знали бы преступники, что суд — это так приятно, то совершали бы кратно больше преступлений. «Суд над тобой окончен, дитя. Богиня приняла решение», — прозвучал знакомый голос, и всепоглощающий свет, к моему сожалению, исчез. Зал вновь предстал в своем странном виде. Круг из двенадцати женщин, белые стены, звенящая тишина. «Ты можешь идти», — услышала я голос той самой жрицы, которая привела меня сюда. Найдя ее взглядом, я поспешила к выходу. Сделав шаг, поняла, что я будто оглушенная. Не получается до конца осознать происходящее. Меня отпускают или нет? А какой приговор? Спросила я, поравнявшись с жрицей. Вы полностью оправданы, с добрейшей улыбкой сообщила мне жрица. От ее слов я впала в ступор так и застыла круглыми глазами, глядя на ее улыбающееся лицо. «Оправдано?» «Я?» — не могла осознать «я». «Вы», — подтвердила она, «вы не совершали никакого преступления, и наказывать вас не за что. А вот к герцогу Аринскому у нас есть вопросы. Он ждет вас возле храма. Передайте ему, чтобы зашел, попросила жрица. Я рассеянно кивнула, и на негнущихся ногах пошла в сторону выхода. Перед главной дверью меня нагнал секретарь и вручил бумагу, очевидно, с приговором. Все происходящее кажется таким нереальным, словно я попала в сон. «Девушка», — пытался достучаться до меня секретарь, «ваша одежда», — он сунул мне в руки сверток, в котором я узнала платье, подаренное герцогом несколько дней назад. «Переоденьтесь», — он очень недвусмысленно указал мне на небольшую дверь. Проскользнув туда, я оказалась в крошечной коморке без окон, зато с вешалкой. Оставив ритуальное платье на крючке, я натянула на себя мятного цвета наряд. Вздохнула, увидев свои открытые плечи, но одобрительно хмыкнула, поняв, что юбка спускается ниже колен. По сравнению с нарядом горничной, в который меня упаковал полкан, это не платье, а настоящий подарок. Подозреваю, что его передал сюда Эйден, чтобы мне было что надеть после суда.